сжал меня в своих объятиях. Александр отбивается, призывает на помощь, но дилежанс как раз под гору и не может остановиться. Минут через десять Александру удается прервать это странное объятие. Экипаж останавливается, кондуктор строго препровождает мужчину на империал и, смеясь, рассказывает о произошедшем по е Ирон сыну. Александр притворяется, что не понял, чего хотел от него пассажир, вопреки предшествующему любезничанию. В Сосоне оба клерка поднимает его насмех, дабы доказать, что он истинный. Мужчина? Остается лишь один способ, как следует, наказать господина спасилками от кашля. Александр ищет его, но не находит однако волнение его не утихает. Приключение произвело на меня столь сильное впечатление, что в продолжении целого дня я был не в себе. В его будущем творчестве для гомосексуалистов найдется место. Они будут представлены жестокими или коварными, но никогда не ни в карикатурном, ни в гротесковом ключе. Он выходит из-за лишь на «Гамлете» в бесцветной адаптации «Дюси» автора, о существовании которого Александр не подозревал, так же, как и о существовании Шекспира. Это были провинциальные гастроли учеников Парижской консерватории драматического искусства. Главную роль играл некто по фамилии Кюдо. У него были красивые глаза, сильный голос и такая хорошая память от Тальма, что когда я увидел, как сам Тальма играет эту роль, у меня было большое искушение посчитать его подражанием к людо. Александр разочарован в отца, которого не видит никто, кроме Гамлета, его борьба с матерью, его монолог мрачный допрос», который подозрение учиняло смерти. Всё подозрение. Убеждала его в том, что он имеет дело с шедевром. Возвратившись в Вильер-Котре, он все еще был в потрясении. У всех я спрашивал, вы знаете Гамлета? Вы знаете Дюсси? Он написал Фуркаду, который преподавал теперь в Париже, чтобы он прислал ему копию трагедии. В три дня он выучивает пьесу наизусть. С какой целью? «Судьба Гамлета, явление призрака отца, борьба с матерью предопределяет, еще неясное его решение, не быть ни нотариусом, для этого дела у него нет призваний, да и денег, не сборщиком налогов с годовым жалованием в полторы тысячи франков, к чему склоняет его мать. Что же выбрать?» В появляется бродячая трупа бедных актеров под именем Робба. В их репертуаре лишь две мелодрамы – «Адольф и Клара» и «Дезертир», поскольку их слишком мало, чтобы играть пьесы с большим количеством ролей. Александр не пропускает ни одного представления, вертится вокруг актеров и без сомнения предлагает им свои услуги. Как бы это ни было, благодаря этому добровольцу трупа может поставить спектакль с Александром в главной роли. Его имя большими буквами написано на афише, и в день спектакля люди приезжают из всех соседних городов и деревень, даже из Сосона. Горячие аплодисменты, легкое опьянение. И Роба покидает город с выручкой 800 франков – на что можно жить несколько месяцев. Неизвестно, получил ли что-нибудь Александр. Адольф возвращается из Парижа вместе с Агюстом Лафаржем. Последний так и не смог найти женщину, которая заплатила бы за его обучение. Уже старик, он полностью погрузился в литературу без всякого успеха, но и без особой убежденности, И планов Плохой пример для подражания. Возвращение Адольфа для Александра событие куда более значительное, чем убийство герцога Берийского 13 февраля.